старик не я буду говорить он скажет от моего имени вот увидишь старуха это случится сегодня вечером эжен ионнеско стулья чересчур большая сумка когда инспектор бенджамин паркер решительно непо похожий в своем превосходно шитом костюме на инспектора Скотланд-Ярда, позвонил у дверей Джо Алекса, тот как раз завязывал галстук. Хозяин квартиры тоже не напоминал автора детективных романов. Был он высок, молод, внедурен собой и нравы скорее веселого, к тому же вовсе не охотник помолчать, что, как правило, отличает сыщиков-любителей. Точно так же, встретив Кэролайн Бикон впервые, вряд ли кто признал бы в ней подающего надежды археолога. Эту милую, обаятельную, собранными в длинный хвост светлыми волосами девушку можно было принять за молоденькую актрису, а не за начинающего ученого. Сидя в вечернем платье на подлокотнике кресла, она наблюдала за тем, как Алекс... Стараясь не касаться манишки пальцами, сражается с галстуком. «В конце концов ты победишь!» — заметила она. «Человек всегда, в конце концов, побеждает материю!» «С годами я все меньше верю в это!» Алекс улыбнулся своей очаровательной приятельнице. Продолжая возиться с галстуком, покосился на часы. «Пора бы уж!» Бену Паркеру позвонить в дверь. И инспектор в самом деле позвонил. Алекс представил его Кэрлайн, жестом пригласил сесть в кресло, но вдруг завопил, размахивая рукой. «Да помоги же!» Инспектор завязал ему галстук, и все расселись. «У нас еще есть полчаса». — Моя машина перед самым домом, — сказал Алекс. — Езды нам пять минут. — Тебе сейчас в самый раз немножечко поддержать свои надорванные силы, — повернулся Алекс к инспектору, а потом перевел взгляд на Кэролайн. — Ты выпьешь с нами? — Я могу и одна, — скромно улыбнулась мисс Бикон. — Вам, господин инспектор, конечно же, виски содовой И мне тоже только порцию поменьше. Джо наполнил стаканы и сел. «Хорошо, что вы наконец-то познакомились!» — искренне радовался он. «Люблю, когда мои друзья бродят стадами!» Кэролайн улыбнулась, а Паркер слегка склонил голову. «Весьма польщен знакомством с вами, мисс!» — прошептал он. а затем уже обычным голосом прибавил. «Я вас много слышал, и не только о Джо. Мне, однако, сдается, в газетах я читал о вашем отъезде. Я, наверное, ошибаюсь, но когда писали об экспедиции, которая отправляется в Иран, упоминалась, кажется, и ваша фамилия». «Нет, вы не ошибаетесь». на мы так и не отплыли, поскольку руководитель экспедиции сэр Томас Дотт тяжело заболел. Это потянуло за собой цепь перемен, и все отодвинулось на два месяца. Говорят, дела у него пошли на поправку, но я не верю, что он поедет. Сэра Томаса прооперировали. Рак. Но не будем об этом. История невеселая. Давай -ка, Джо. — Быстренько еще по стаканчику и едем. Очень мне хочется посмотреть эти самые стулья. — Хорошо, что вы нас пригласили, инспектор. Мы сели в машину утром в Торквее и тряслись в ней до самого обеда. У меня едва хватило времени заскочить домой переодеться. Инспектор обратил внимание, что, говоря это, Каролайн Бикон слегка покраснела. Алекс потянулся к бутылке и принялся торопливо разливать виски. Паркер мгновенно сопоставил эти свои наблюдения с тремя чемоданами, которые он заметил в холле, и сообразил, что Кэролайн Бикон и в самом деле целый день ехала в машине с Джо Алексом. Но наверняка еще не была у себя дома, и по всему судись сегодня Туда уже не попадет. Его занимало отче эти двое интересных, одиноких молодых людей, которые вот уже год как не могут прожить друг без друга, не пожениться. Но инспектору паркеру в жизни приходилось сталкиваться и не с такими загадками. а эту к счастью разгадывать ему было не надо, Он только вдруг вспомнил, что Кэролайн и Джо сошлись ровно год назад, когда приятели вместе разгадали загадку смерти их общего знакомого и товарища времен войны Яна Драмонда. — Стало быть, уже целый год, — удивленно подумал инспектор, как это нередко случается с людьми, которых внезапно настигает мысль о стремительно летящем времени. И, спохватившись, что разговор может вот-вот совсем заглохнуть, Паркер заметил. — По-видимому, спектакль этот очень, но прямо очень современный. Сознаюсь рядовому полицейскому, современное искусство немножечко не по зубам. — Я читала эту пьесу, — сказала Кэролайн, — и думаю, что в ней нет ничего странного. Она всего лишь говорит о том, что жизнь человеческая бессмысленна, что она ни к чему не ведет, ничему не служит, что никто никого не запомнит и никто никому никогда ничего не объяснит. — отозвался Паркер. — Если в подобном отношении человека к жизни нет ничего странного, то... Он осекся и посмотрел на часы. — Однако нам уже пора. Впрочем, надеюсь, вы растолкуете мне это после спектакля, если будете так любезны. К тому же своими понятными словами. «Смелей!» — проворчал Алекс, напутствуя то ли инспектора, то ли Кэролайн. Девушка встала и взяла Паркера под руку. Современное искусство помогает проникать в подсознание человека и доискиваться скрытых побуждений его поступков. «А значит, оно служит достижению примерно той же цели, что и полиция», — рассмеялся Алекс. Молодые люди спустились к машине и уже через несколько минут остановились на Кросьбе-стрит перед ярко освещенным зданием, по фронтону которого на высоте второго этажа, подмигивая, бежали буквы. сегодня стулья сегодня стулья сегодня стулья сегодня стулья они вошли в театр еще только одну сигарету заявил алекс пожалуй успеем иначе я изведусь к концу первого акта я без курева больше часа не выдерживаю в курительной Народу было еще порядочным. Они сели за столик в самом углу, закурили. «Народу тьма!» — констатировал Паркер. «Похоже, писатель, который сообщает людям, что их жизни не имеет смысла, заработает на этом столько, что, по крайней мере, собственно его жизнь станет осмысленнее». Алекс засмеялся. Кэролай неодобрительно покачала головой и уже собралась что-то возразить, но ее внимание привлекла небольшая группка людей почти у самых дверей. Она взглядом указала на них Алексу. Это как раз они, семейство сэра Томаса Додда, жена, дочь и жених дочери. Это — Это Энн спросил Паркер, кивнув в сторону молодой, симпатичной девушки в простом Отлично в скроенном платье. — Да. — Вы о слышали? — Немного. — Только то, что писали в газетах. Уже две недели, как она одна из самых богатых барышень в Англии. Кажется, какое-то наследство. — Да. Умер ее двоюродный дедушка, сэр Хьюгери, угольный король. Похоже, больше всех удивлена этим наследством была она сама, так как познакомилась с сэром Хью в детстве, а потом видела его всего не то пять, не то шесть раз. Но говорят, когда девочка однажды гостила у него, он болел, и она ухаживала за ним, не отходя от деда ни на шаг, плакала, не позволяла взрослым увести себя. Спустя несколько дней... Серхио выздоровел, и, казалось, происшедшее не удержится в его памяти. Тем не менее он написал, что то был единственный за последние сорок лет его жизни случай, когда кто-то из его родственников бескорыстно выразил ему свою симпатию. Что поделаешь, деньги не всегда приносят радость. Вот так она оказалась единственным человеком, который сострадал ему. не рассчитывая на его богатство, а он и отписал ей все. Впрочем, сэр Хью был старый холостяк и мог распорядиться собственными деньгами как угодно. Да, я читал. Это самое короткое завещание. газета напечатали его полностью. Все мое состояние, без каких-либо изъятий, завещаю моей родственнице, Эндот. а если упаси бог она умрет не получив его состояние перейдет в собственность моих более дальних родственников, причем наследовать могут только те из них, кто связан со мною узами крови, а не свойства таким то образом эта милая девушка стала обладательницей астрономической суммы в 25 миллионов если не ошибаюсь «Вступление в права наследования должно состояться через несколько недель». «А что, молодой человек, получит эту сумму вместе с рукой мисс энн спросил Джо. «Да». «К счастью, он и сам достаточно богат. И это избавляет его от подозрений в том, что он охотился за ее наследством. Кстати, когда было объявлено об их помолвке, никому и в голову не могло прийти, что на н свалится такое богатство. Дело тогда выглядело так, что именно он женится на не очень состоятельной барышне. Это Чарльз Крессуэлл, второй сын лорда контрапа Из лучших наших стрелков и фехтовальщиков, — проговорил Паркер. Я как-то встречался с ним по делу одного из его молодых друзей. Славный парень, спортсмен, хороших кровей и без профессии. Словом, при нем все, что требуется англичанину, принадлежащему к высшему обществу. Что-то не похоже, чтобы эти 25 миллионов. Очень уж их осчастливили, — заметил Алекс. Лица у них всех такие, будто это люди с годовым доходом в тысячу фунтов. «Может, сэру Томасу опять стало хуже», — предположила Кэролайн. «Но тогда почему они в театре? Да еще мамаша Дотт с такой кошмарной сумочкой. Бросим-ка сплетничать о своих ближних. Хватит и того, что они сплетничают о нас», — сказал Алекс, но все же внимательно посмотрел на сумку, которую Анжелика дот Мать н держала в руке. Сумка и в самом деле размерами своими в несколько раз превышала обычные театральные малютки и, видимо, была набита чем-то до отказа. На выразительном лице маленькой Анжелики еще сохранялись следы былой красоты. Выглядела она, пожалуй, привлекательнее дочери, хотя щеки ее... и не дышали той свежестью, которая бывает в неполных 20 лет. Она стояла между молодыми людьми, вяло обмахиваясь программкой. Кивнула Н, и они направились в фойе. Пошли. Кэролайн легко поднялась с кресла и двинулась за исчезнувшей в дверях Троицей. Зазвенел звонок. Зал был полон. Свет чуть притушили, словно напоминая, что нужно поскорее занимать места. Алекс купил две программки, одну протянул Кэролайн, другую — Паркеру, сели. У них были билеты в середину четвертого ряда. Перед ними чуть левее поместилась Анжелика Дотт между Энн и ее женихом. «Места великолепные!» — улыбнулась Кэролайн Паркеру. Я больше всего люблю четвертый и пятый ряды. Грим почти не замечаешь. Зато во всех подробностях видишь мимику актера. Кстати, знатоки утверждают, что пьесу и нужно смотреть с этих мест. Именно в четвертый или пятый ряд на репетиции садится режиссер. Алекс наклонился к девушке и заглянул в программку, которая лежала на коленях Кэролайт. Прочитал список действующих лиц и исполнителей. Старик, 95 лет, Стивен Ванси. Старуха, 94 года, Эва Фарадей. Оратор, 45-50 лет, Генри Дарси. И множество других персонажей. Режиссер Генри Дарси. свет В зале погас. Все погрузилось во мрак, который разрывало лишь мерцание красных лампочек над входными дверями. В тот же миг за спинами зрителей зажглись два больших прожектора и бросили на занавес два ярких пятна. Занавес незаметно для публики поднялся и свет прожекторов выловил в пустоте сцены Фигурки двух стариков, сидевших на стульях. Одеты оба были диковинно. На старике свободная серая блуза, шитая, казалось, из мешка. К плечам ее прицепленные палеты. На темно-синих брюках красные лампасы. И старик, и старуха были в изношенных теплых шлепанцах. бесформенные Мешковатое платье старухи, покроем и цветом, напоминало блузу старика. Засмотревшись на костюмы и декорации, Алекс пропустил первые реплики, но вскоре текст приковал к себе. Старик встал со стула и подошел к одному из окон, расположенных слева и справа. «Лодки на воде!» «Как пятна на солнце!» — мечтательно произнес он. «Какие там лодки, когда солнца нет? Темно, душенька. Зато тени остались». Реплика сменяла реплику, быстро цепляясь одна за другую. И Алекс сразу с первых же услышанных им слов понял, что стал свидетелем незаурядного события в искусстве. Текст откровенно и страшно обнажал трагедию современного человека, напоминая его неосуществленных надеждам, беспредельном одиночестве, куцах мечтах и плоской реальности бытия, у которого одно предназначение — могила. Режиссерская концепция была современней некуда. Актеры, игравшие стариков, носили на лицах маски, подобие греческих, которые выражали расхожие представления о старости. Голосы, жесты не подчинялись законам старости, но говорили о вечной, трагической молодости и наивности человека перед лицом рока. Актерам не надо было играть стариков. Они были заняты на сцене делом куда более важным, показывали синтез старости. Играли всех стариков, которые существовали и существуют, что ставило эту поразительную пьесу чуть ли не вровень с греческой трагедией. Алекс бросил взгляд на Паркера. Инспектор весь подался вперед, полуприкрыл глаза и время от времени едва заметно одобрительно покачивал головой. Кэролайн... так и замерла в кресле, но глаза ее сверкали словно две синие звезды. Теперь по пьесе наступил момент, когда старик, пригласив всех, кого он знал когда-то и кто хоть что-нибудь значит в сегодняшней его жизни, ждет их появление.зуеется, не пришел никто, но видение стариков продолжаются. Воображаемые гости начинают съезжаться, а старики через две двери принимаются таскать на сцену стулья для этих теней прошлого. Стивен Винси был неподражаем. Он кланялся пустоте, протягивал руку, так естественно брал под локоть невидимок, что весь этот пустой театр призраков казалось наполняется реальными существами сейчас он как раз вводил нового воображаемого гостя мадам пре бархатный глубокий голос актера вдруг преобразился в голубиное воркование я так взволнован и очарован вы нисколько не изменились я вас любил я вас люблю И, чуть не плача, Винси продолжал. «Но где же прошлогодний снег?» Завороженный голосом актера, захваченный трагикомической ситуацией, Алекс вдруг услышал тихое короткое всклипывание. Он на миг оторвал взгляд от сцены. «Кто это плачет?» В Англии редко встретишь человека, у которого в театре во время спектакля по щекам текут слезы. Это не Италия, а спокойный и уравновешенный Лондон. К своему удивлению, Алекс обнаружил, что плачет госпожа Анжелика Дотт. Она, собственно, по-настоящему и не плакала, только утирала платочком увлажнившиеся от слез глаза. странное дело подумал джо страстью которого было с первого взгляда оценивать человек могу похлястться что эта женщина умеет скрывать свои чувства не говоря уж о волнениях вызванных словами на сцене но госпожа дот уже выпрямилась и алекс заметил что повернув голову к дочери она одарила ее слабый извиняющийся улыбкой. Первая часть спектакля вскоре завершилась, и в зале зажегся свет.